Приложение 4. Таблица. Распределение потерь танков 10-й танковой дивизии. Характер потерь и число потерь по маркам машин. 1. Разбито и сгорело на поле боя. КВ-11, Т-34-20, Т-28-4, БТ-7-53. Т-26 – 7, бронемашин – 13, итого 108. Второе. Вышла из строя при выполнении боевой задачи и осталась на территории, занятой противником. КВ – нет. Т-34 – 1, Т-28 – 4, БТ-7 – 2, Т-26 – 2, бронемашин – Четыре. и того 13. Третье. Не вернулось с экипажами с поля боя после атаки. КВ-11 Т-34 3 Т-28 нет. БТ-7 3 Т-26 3 бронемашин 7 итого 27. Четвертое. Сгорело в результате бомбардировок. КВ. Нет. Т-34. Нет. Т-28. Нет. БТ-7. Один. Т-26. Нет. Бронемашин. 4. Итого пять. Пятое. Осталось с экипажами в окружении противника из-за технической неисправности или отсутствия горюче-смазочных материалов. КВ 2 Т34. Нет. Т28. 6 БТ-7. 1 Т26. Нет. Бронимашин. Нет. И того Шестое. Осталось из-за отсутствия горючесмазочных материалов и невозможности его подать, так как район расположения машин захвачен противником. КВ. Нет. Т-34. Нет. Т-28. 4. БТ-7. 2. Т-26. Нет. бронимашин. Нет. Итого 6. Седьмое. Пропало без вести с экипажами. КВ. Нет. Т-34. Нет. Т-28. 3. БТ-7. Т-26. Бронимашин. Нет. Итого 3. Восьмое. Уничтожено на сборных пунктах аварийных машин в связи с невозможностью эвакуировать при отходе. КВ. 7, Т-34, 1, Т-28, 6, БТ-7 и Т-26. Нет. Бронемашин. 6. и того 20. Девятое. Оставлено при отходе части по техническим неисправностям и невозможности восстановить и эвакуировать. КВ-22, Т-34-6, Т-28-15, БТ-7-28, Т-26-10, бронемашин-14, и того 95. Десятое. Застряла на препятствиях с невозможностью извлечь и эвакуировать. КВ-3, Т-34, 1, Т-28, 2, БТ-7, 10, Т-26, 2, бронемашин, 3, итого 21. Всего КВ-56, Т-34, 32. Т 28 восемь сорок четыре БТ 7 сто Т двадцать шесть двадцать четыре бронемашин 51, одна итого триста семь конец таблицы